Оксана Гринберга. «Чужой мир». дилогия Книга вторая. Глава 1 Мы выехали из Туэрена на рассвете. 11 крытых повозок, одна из которых расшита шелковыми лентами, пестрая до дрожи, потащились по разбитой земляной дороге на север. Колеса и конские копыта еще не поднимали пыль перебитую утренней росой, но я представляла, что будет дальше. В Монстер пришло лето, и к полудню устанавливалась такая жара, что передвигаться не было сил, а мысли превращались в густое горячее варево. Я с надеждой взглянула на небо. Светлееще по краям от разыгравшегося рассвета оно было затянуто облаками. Как же хочется, чтобы дождь остудил разгоряченную землю, Его ждали уже полтора месяца. Усердно молили богов, надеясь, что урожай не пострадает от засухи. Вокруг раскинулись пшеничные и кукурузные поля, сменявшиеся цитрусовыми рощами. Темными обелисками взмывались ввысь кипарисы. Цветущие белые и розовые кусты подступали к дороге, пахли одуряюще сладко. Когда караван свернул к подножию горы Луара, Место полей заняли убегающие вверх по склону виноградники и оливковые рощи. Иногда вдалеке мелькали крыши крестьянских подворий. До моего слуха доносилось блеяние коз и овец. Пастухи гнали на выпас стада мохнатых низкорослых коров, выкрикивали приветствие и махали нам след. Вскоре и Туирен скрылся за очередным холмом. Я же оглядывалась, рискуя выпасть из непривычного седла без стремян, так долго, пока не исчезли из виду верхушки охраны городских башен. Наше путешествие началось. На меня напали тревожные мысли и плохие предчувствия. Но тут же были разбиты на голову. Все будет хорошо. Даже то, что я непривычно к верховой езде, не могло испортить мое хорошее настроение». К тому же мне досталась покладистая рыжая кобыла, которую Кин купил на ярмарке. Мы с ней вполне ладили. Рыжая лошадка нрав имела добродушный и интересовалась в основном едой и немножко мужчинами. Иногда кидала задумчивые взгляды на здоровенного жеребца Кейна. Я ее понимала, поглядывая в том же направлении, но уже на хозяина. Черноволосый маг в темной одежде выглядел более чем привлекательно аж дух захватывала и даже порой заносила на поворотах. Я до сих пор не могла привыкнуть, что он мой жених. Надо же, четыре месяца назад вышла в магазин за молоком, а теперь выхожу замуж за одного из высших магов Ириана. От этой мысли мне иногда становилось не по себе. Мурашки волновались, табунами носились вверх-вниз. Что же вы бегаете глупые? Всё давным-давно решено кажется, я влюбилась. К тому же маг принес в мою жизнь уверенность в завтрашнем дне. От его поцелуев исчезали последние сомнения, и хотелось поскорее добраться до Тары. Но тащиться нам недели три, не меньше, да и путешествие обещало быть не из легких. Ириан замер в ожидании войны, фаморы то и дело прорывали грань. Поговаривали, что и армии темных не заставят себя долго ждать последнее время нападали чаще, более многочисленными отрядами. В Мунстер нечисть прорывалась из великой пустыни и ничейных земель, по территории которых пролегала большая часть пути нашего каравана. Можно, конечно, было отправиться в обход, на запад, оттуда на кораблях до Канахта, как делали многие, но Кейна решил рискнуть. Зачем тратить два месяца на объездной путь, если торговые караваны Таурена шли усиленные дополнительной охраной и магами? Наш вел вожатый Реох, здоровенный коренастый дядька, заросший чуть ли не седой бородой. Летому было хорошо за 50 и последние тридцать из них он ходил с караванами по этому Эриану. В его голосе, жестах и движениях скользила уверенность в том, что мы доедем. И я ему поверила. К тому же нас охраняли 13 вооруженных до зубов воинов и два мага, за одного из которых я собралась замуж. Второго звали Есай. Летому было около 20, не больше. рыжеволосый маг первым делом подъехал знакомиться, а затем полностью завладел вниманием гейна Оказалось, Есай доучился в академии лишь до четвертого курса, затем вернулся в Турен зарабатывать деньги, чтобы содержать семью после смерти отца. Последний год он охранял караваны, дважды ходил в Тару с Реохом и оба раза благополучно. Маги увлеченно беседовали, не обращая на меня внимания. Зато внимание обратил колоритный тип на огромном вороном жеребце – здоровенный, сбритым черепом мускулистый воин, с которым мы тоже успели познакомиться в предрассветный час на Ратушной площади. Звали его Брион, и он командовал охраной каравана. Из одежды мужчине местные боги этим утром послали только штаны. Мой взгляд то и дело зависал на развитой мускулатуре местного бодибилдера, да и он, пожалуй, рассматривал меня слишком пристально» только этого мне не хватало. Хотя чему удивляться? Те же самые боги к штанам не послали лишь рубаху и высокие кожаные сапожки. Я чувствовала себя неуютно под заинтересованными мужскими взглядами. Кейн меня предупреждал, что лучше надеть платье, но я не собиралась тащиться в нем в седле всю дорогу. Так что пусть смотрит. Быстрее привыкнут, потому что в таком виде я предполагала путешествовать довольно часто. К тому же пялиться на будущую жену высшего мага можно, но если только осторожно, а руками трогать себе дороже. Брион, наконец, ускакал в начало каравана. Я поёрзала в седле, пытаясь устроиться поудобнее, подозревая, что к вечеру начнут болеть непривычные к подобного рода нагрузкам мышцы». Подумала, что если придется совсем плохо, переберусь в повозку к дочерям леди Аирис. Вот она, разукрашенная зелеными, синими и желтыми лентами. Полок откинут, девушки весело переговариваются, обсуждая проезжающих мимо мужчин. Сестры казались мне похожими, несмотря на четырехлетнюю разницу в возрасте. Темноволосые, черноглазые, с приятными крупными чертами лица». Не сказать, что красавицы, но довольно миленькие, среднего роста, с пышными формами и начинающими полнеть фигурами. В этом мире за худобой никто не гнался, даже наоборот, так что я со своим первым размером терялась за их роскошными бюстами. Меня это мало тревожило. Мой маг любил меня и такой, да и бегать легче. Девушки, заметив меня, замолчали, ощетинившись холодными колючими взглядами. «Ну и как мне работать в таких условиях? Ведь я дала согласие их матери не только охранять, но и присмотреть, чтобы те не наделали глупостей, не забеременели ненароком или не сбежали неизвестно с кем. Мой счет пополнился двадцатью пятью монетами, а голова — дополнительными заботами. Как оградить их от мужчин?» Окинула взглядом растянувшийся на пару сотен метров караван. Ой, здесь есть где развернуться, вернее, от кого забеременеть. Что далеко ходить? 13 молодых воинов с предводителем в одних штанах. Тот самый вожатый Риох, к примеру. Дядьке хорошо за 50 а все норовит окинуть мою попу одобрительным взглядом. Маги? Своего никому не отдам, но есть и второй, молодой подходящем легкомысленном возрасте. Еще Эскар, сын купца и старый, долговязый шатен лет по 30, с цепким взглядом каре глаз, что сопровождал повозки с вином, что сопровождал повозки с вином, оливковым маслом и специями в торговый дом отца. А ведь еще были возницы, несколько бородатых паломников преклонного возраста, не зря же говорят, что сиддина в бороду без в ребро. Пара человек непонятного происхождения. Кто знает, что от них ожидать. И, наконец, самая опасная кандидатура — Лугус-Отхан, знаменитый на весь иран фиелит высшей ступени, бард, поэт и знаток народного эпоса в одном флаконе. Неистово красивый блондин с длинными вьющимися волосами и голубыми глазами направлялся из Турена в королевский двор миде Из сидельных сумок его белой лошади кокетливо выглядывала Лира, соседствующая с притороченным рядом солидных размеров мечом. «Убиться и не жить называется». Сестрички были такого же самого мнения. При первой встрече они чуть не выпали из повозки, затем едва не свернули себе шеи, пытаясь получше разглядеть блондина. Да и я, надо признаться, иногда поглядывала в его сторону. Ну, надо же как хорош определенно в нашем мире он мог бы стать почетным донором в репродуктивных клиниках где бы выстраивались неплохие такие очереди Филит в ответ детально осмотрел на мою попу обтянутую штанами задержался на груди и светлых косах да да мы с тобой одной крови в светловолосах в монстыре днем с огнем не сыщешь». вскоре правда мужчина потерял ко мне интерес переключившись на сестричек. Судя по восторженным выражениям на их лицах, девочки с радостью бы отдали блондину свои трепетные сердца, хотя, сдается мне, похожего продукта мужчине давно уже надарили на целый оптовый склад. Оказалось, и теперь лошадь Лугуса вместе с окрушительным красивым хозяином вышагивала недалеко от повозки дочерей леди Аирис. Так вот, о ком они шептались. «Дорогая моя, советую тебе девочек-то попридержать», — произнес, подъехав ко мне Кейн. «Список побед Лугуса длиннее устава гильдии нищих. Я неплохо с ним знаком. Сталкивались в академии». Я хмыкнула, вспомнив свиток с уставом. «Впечатляюще!» «Ты тоже будь поосторожнее», — продолжил Кейн. «Кровь первородных в нем очень сильна». «Помнишь, я рассказывал о магии племени Дану, вызывающей впечатление?» Скучающим тоном произнес маг. «Помнишь, я рассказывал о магии племени Дану, вызывающей влечение?» Скучающим тоном произнес маг. Я пожала плечами. Было дело, но речь шла совсем о другом первородном. «Это так, на всякий случай», — добавил Кейн, «предупреждая, чтобы не наделала глупостей». «Я не собиралась», — отозвалась беспечно. «Зачем он мне сдался?» Мое сердце было закалено в суровой борьбе с Райвеном и Калахером, а затем отдано худощавому черноволосому магу с эхидной улыбкой. «А ты часом не ревнуешь», — подозрительно поинтересовалась у своего жениха. «Лугус — хороший филит», — задумчиво произнес Кейн. «Будет жаль, если Ириан лишится одного из лучших своих сыновей». «Надеюсь, у него хватит ума понять, что ты моя». Я растерялась. «Ревнивый маг — это плохо, а ревнивый высший маг уже опасно для окружающих». «Это шутка такая, да?» — переспросил у него немного нервно. «У меня даже в мыслях не было. Речь шла не о тебе, а о нем». «Мы ехали какое-то время молча, пока я у него не спросила». «А если я передумаю, то Ириан лишится одной из своих дочерей?» Менять свое решение я не собиралась, но все же хотела прояснить щекотливый момент. Мак подъехал ближе и, прежде чем успела возразить, выдернул меня из седла. Вот так обхватил одной рукой за талию и перетащил на свою лошадь. «Что ты делаешь?» – возмутилась я, когда он усадил меня к себе лицом. «Как бы еще не упасть?» Я вцепилась в него клещом и для верности обвела ногами. Кажется, я еду задом наперед. «Отличный способ передвижения», — усмехнулся кен придерживая меня одной рукой. Внезапно спросил. «А ты решила передумать?» Взглянула в его лицо, спокойная, немного усталая, с залегшими морщинками вокруг черных глаз. Я понятия не имела, сколько ему лет. Всегда думала, что маг молод, не старше 30 но сейчас он казался значительно старше. Берлинская стена его уверенности пала, и затянутый в омут черный глаз, я повалилась в бездну одиночества и тоски. Дыхание перехватило, сердце стукнуло, напоминая о прошлом, заныло в груди. «Не собираюсь причинять ему боль. Никогда». «Ну уже настаивал Кейн. «Скажи мне, ты собралась передумать?» Покачала головой. «Нет, никуда я от тебя не денусь. Только если ты меня бросишь». И он улыбнулся. Лицо снова помолодело, словно и не было тех морщинок. Губы тронула привычная улыбка. «Это выше моих сил», — заявил мне. «Так что, дорогая, ты попалась». «Кажется, такое говорят про мужчин». Пробормотала я, и тут он меня поцеловал. «Да так?» что правильное употребление оборотов перестало меня волновать. Не только это. Мир растворился, пропал, а, может, скромно отвернулся, оставив нас одних во всей Вселенной. «Как же еще далеко до Тары!» — пожаловался маг, отрываясь от моих губ. Его руки залезли под мою рубашку, да и я не осталась в долгу. Наши бедра соприкасались — Сквозь тонкую ткань, разделяющую нас, я чувствовала охватившее его возбуждение. От этого становилось жарко, сладкие ожидания бередили кровь, редкие мысли метались в лихорадочном бреду. — Еще хочу, — попросил его, — и мы целовались так долго, пока маг не признался, что еще немного, и меня в качестве невесты до конца пути он не довезет. А потом пошел дождь. Сначала накрапывал, затем хлынул косыми струями под пришедшими с севера резкими порывами ветра. Я смеялась, раскинув руки, подставляя лицо в воде, не боясь упасть, зная, что Кейн удержит в любом случае. Мимо проскакал ореох, окинул удивленным взглядом композицию. Двое на лошади, один задом наперед, улыбнулся. Стройки воды текли по его лицу, терялись во внушительной бороде. «Хороший знак», — произнес он, указывая на небо, и поскакал дальше. Наконец маг пересадил меня в направлении движения, достал из сидельной сумки плащ, накинул себе на плечи, укутав меня фалдами. Прижал к себе. Его горячее дыхание обжигало ухо и затылок. Я чувствовала, как размеренно бьется его сердце. Так бы и ехала всю жизнь. Дождь постепенно стихал. Пахнуло свежей зеленью и черноземом. Под копытами лошадей звонко чавкала грязь. И разбегались во все стороны ручьи. — Тебе не помешает переодеться, ты вся дрожишь, — сказал Кейн. — Мне и так хорошо. Но вскоре я поняла, что маг был прав. Мокрая одежда липла к телу, холодный ветер продувал насквозь несмотря на то, что куталась в его плащ. Оглянулась в поисках своей лошади. Как же я могла про нее забыть? Впрочем, послушная кобылка вышагивала неподалеку, совершенно не собираясь теряться. Кейн помог ее поймать, затем отыскать сменную одежду в сидельной сумке. Поцеловал меня еще раз, и я полезла в повозку к девочкам. Переодеваться, а заодно и проверить своих подопечных. К тому же нам не мешало поговорить. До сегодняшнего дня мы встречались лишь однажды в доме леди Аирис. Под строгими взглядами матери сестры вели себя ниже травы, тише воды. Но Кин предупреждал, что девочки полны сюрпризов. Откинула полог и обомлела. А вот и первый. На расшитых подушках рядом с окованным сундуком возлежал лугус, бард и поэт в одном флаконе. На его лице застыло блаженное выражение. Белокурые волосы волнами спадали на темно-синюю рубаху. «Хорош, зараза!» В руках Фелид сжимал лиру. Троица смотрела на меня с недоумением. «А что делает мужчина в женской раздевалке?» Противным голосом поинтересовалась я. Пригнувшись, протопала через повозку, чуть было не зацепившись за вытянутые ноги Фелида. Положила сухую одежду на сундук, посмотрела на лугу совожидательно. Догадается уйти или нет? Не догадался. Да и девушки проводили меня суровыми взглядами. Мать строго-настрого наказала им слушаться и повиноваться. Но, кажется, у нас с первого же дня возникли разногласия. И все из-за красавца Филида. «Спасаюсь от дождя», — вежливо ответил он. «Если что, дождь уже кончился», — известила я. «Можно выйти и убедиться». Поэт усмехнулся. «Забавная. Откуда ты, девушка? Из каких краев? Я слышу в голосе акцент. Сдается мне жителей севера». «Из Улайда», — буркнула я. Удачно вышло, что Улайд как раз на севере. «На улице солнце, уважаемый. Советую выйти и проверить». Филипт окинул меня взглядом и хорошо поставленным голосом произнес. «Девочка ясноглазая, с кудрями белокурыми и щеками пурпурными, твои зубы белые, как снег, твои губы красные, как кровь!» И обомлела, надеюсь, не покраснела, продемонстрировав пурпурные щеки наяву. «Много крови за неё будет пролито среди уладов», — задумчиво добавил Лугус. «И за меня-то...» Вспомнила ревнивого мага. Нет, крови не будет, а вот испепелить это он запросто. «Строенная, светлая, статная, сотни воинов сразятся из-за неё. Короли к ней будут свататься, и с войсками подступят с запада», — не унимался Лугус. Тонкие длинные пальцы, украшенные кольцами, коснулись струн лиры. «Неужели запоет? О, боже, я этого точно не переживу». «Сейчас я буду переодеваться», — сказала ему мрачно. «Насчет войск Запада ничего не могу сказать. Но сейчас подступит мой муж. Проверить, все ли у меня в порядке». В пути мы выдавали себя за женатую пару и звали меня Мартой Логан. В общем, всячески привыкала к будущей роли. Не думаю, что ему понравится увидеть голую меня в такой компании. Боюсь, совсем не понравится». Вы разве не встречались ранее с Кейном Логаном? Филит поморщился, но продолжал гнуть свою линию. Губы ее, как кораллы, а зубы ее, как жемчуг. Позавидуют королевы, красоте ее совершенной. Не знаю насчет королев, но девочки смотрели на меня оборотнями в полонолуние. Сейчас покусают. — Значит, еще не знакомы, — вздохнула я. — Ну что же, встреча обещает быть незабываемой и стала развязывать пояс. — О, женщина жестокая! По воле твоей будут изгнаны из Улайда, сыновья могучего Уснеха! — продекламировал Фелит, поднимаясь. — Все, я ухожу. Ну да, знаю я твоего Логана, нервный тип. Надо же, наконец-таки и ему повезло. И Фелит, коротко попрощавшись, нас покинул. Выпрыгнул из повозки, затем свистнул, подзывая лошадь. Я же повернулась к сестрам. Девушки рассматривали меня с кислыми лицами. Руки младшей теребили подушку, заплетая в косы длинные нити разноцветной бахромы. Кажется, настало время для небольшой беседы. Напоминаю для особо забывчивых, начала я, что мы с вашей матерью заключили договор, который я собираюсь выполнить. Это означает, что в дороге мы будем жить по моим правилам. А в правилах у нас строжайший целибат. Стащила себя мокрую рубаху, оставшись голой по пояс. Любимый бюстгальтер не так давно умер от старости в Туэрени, и я торжественно проводила его в последний путь в кухонную печь. «Никаких мужчин-дотары», — пояснила им, поймав недоуменный взгляд сестер. «Кажется, здешние не знакомы с этим словом. Приедем на место, и тогда вы свободны. Можете делать, что хотите». Когда хотите и с кем захотите. Меня это уже больше не будет касаться. Пока я вас охраняю, никаких отлучек без разрешения. Разговоры с посторонними строго под моим наблюдением. До этого места все понятно. Старшая Эйна фыркнула. А по нужде тоже с разрешением? Я кивнула. Младшая, отложив подушку, неожиданно спросила. Это правда, что ты дралась голая в Беллтайн? с лучшими бойцами гильдий. Было дело, призналась ей. Одному я сломала нос, второму перегрызла горло. а Затем меня сняли с соревнований. По большому счету, так оно и было. Девушки испуганно переглянулись. Если у кого-то есть возражения, то можете начинать возражать. Милостиво разрешила им. Угу, я почти в форме. осталось только штаны снять, и сразу же можно приступать. Ну так что же? Сёстры потупились. Право сильнейшее оспаривать у меня никто не собирался. «Будем считать, что мы договорились. Спать будем вместе. В одной комнате, на постоялых дворах или же в повозке, если остановимся в лесу». «А как твой муж?» — недоуменно спросила старшая. «Не думаю, что он будет в восторге твоей затеи. Или он собирается спать с нами?» Я фыркнула в ответ. «Вот ещё, размечталась». «Мага своего я никому не отдам». «У нас целибат», — напомнила им. «Так что я тоже его поддержу на общественных началах. Как раз дотары тары. Все, время пошло». «Кажется, кену это совсем не понравится». «Как он вообще на такой женился? Ты да даже на женщину не похожа!» В сердцах воскликнула Эйна. «Разве?» — усмехнулась я. «Давно подозревала, что ему больше мальчики нравятся». Раньше он знал толк настоящих женщинах, «Не понимаю, как ты его заполучила, северянка», — добавила она с ненавистью в голосе. «Но я не думаю, что это надолго». Я взглянула на Эйну. На лице девушки застыла презрительная гримаса. Верхняя губа чуть приподнята, обнажая край острых зубов, делая ее похожей на хищницу. И я подумала, неужели у них с Кейном что-то было? С чего бы это ей себя так уверенно вести? Мысль о небольшой драке тут же показалась мне очень даже привлекательной. Захотелось разобраться с ней без вбитых до автоматизма приемов айкидо или же техники кунг-фу. Напряженную обстановку разрядил жалобный голос Сабрины. — А можно мне сходить к прорицательнице, когда доедем до святилища Дагды? — Это еще кто такая? — удивилась я. Про богу Дагду я уже знала, кен рассказывал. Хороший такой бог, добрый, ничего плохого не делал, покровительствовал племенам богини Дану и местным друидам. Принес с собой вариант Эриан котел изобилия, арфу и колесо, от которого глохнет всякий, кто услышит, слепнет тот, кто увидит, и погибнет тот, на кого оно упадет. Последнее утверждение меня очень умиляло. «Не стой под стрелой» называется. Четвертым артефактом Дагды оказалось копье, которое убивало людей в этой мире и воскрешало в другом. Сначала я заинтересовалась, но оказалось, его заперли в королевской сокровищнице Тары. К тому же в охранниках ходил слепой великий друид Мок Руид. Не знаю, кто такой, но, судя по голосу Кейна, дядька был серьезный. Так что добраться до копья, убиться им и очутиться в Москве – не представлялось мне возможным. Впрочем, не сильно хотелось. Вообще-то я замуж выхожу в Ириане. Что еще за прорицательница поинтересовалась у младшей? «Она живет в пещере над храмом», начала Сабрина. «Видит всех насквозь, и прошлое, и будущее, и никогда-никогда не ошибается. К ней съезжаются за советом со всего Ириана. Мои подруги были, а я еще нет». Ее сестра поморщилась. Все ты придумываешь, Сабри. Зачем тебе это надо? Я хочу знать, когда и за кого выйду замуж. Тебе хорошо, у тебя уже есть жених, а мне что делать? Не волнуйся, тетя быстро кого-нибудь подыщет, усмехнулась Эйна. Сабрина вздохнула. В том-то и дело, что кого-то там мне подыщет, а я сама хочу, чтобы любил, и я его тоже. Вспомни, что прорицательница сказала мабине Полнейшую ерунду сказала. Маби вышла замуж вовсе не за темноволосого, а за лысого, который к тому же ее почти на тридцать лет старше. Ну и что? Зато в молодость он был темноволосым. Ионе она тоже всю правду выложила. Конечно, я бы тоже за пять фартингов всю правду выложила, — засмеялась старшая. Так как была страшной старой девой, так ею и помрет. — Все ты придумываешь, — взвизнула Сабрина. — Девочки, прекращайте уже ругаться, — попросила я. — Так и быть, можешь сходить к прорицательнице, — пообещала Сабрине. Бабушка занималась похожим делом в салоне Кассандра. Надо же поддержать местных предпринимателей. — А ты, — спросила у меня младшая сестрица, — разве ты не хочешь узнать, как сложится твоя жизнь? — Не хочу, — покачала головой. Мало ли, вдруг местная знаменитость в самом деле видит всех насквозь, Разглядит еще мою московскую реальность, мужа, молоко и черный джип на обледенелой дороге, а я... А я даже Кейну еще не призналась. — Боишься? — усмехнулась старшая. — А я тебе и так предскажу. К прорицательнице ходить не надо. Сберегу пять фартингов. Он бросит тебя раньше, чем доедете до Тары. Вот увидишь. — Смелое утверждение, — усмехнулась я. — Интересно, почему же это он меня бросит? не из-за тебя ли часом?» Девушка пожала плечами, обтянутыми синим платьем. Полная грудь колыхнулась. «Может, и за меня?» «Эйна, прекрати уже!» — замолилась Сабрина. «Но почему ты такая вредная?» «Это не я. Она первая начала. Поняв, что мне меньше всего хочется участвовать в разборках, кто первый начал и кто второй ответил, я быстро переоделась и выскользнула из повозки». Молоко пора выдавать за такую работу, а то предельно концентрация вредных испарений эйны давно превышала допустимую норму.